Глава двадцать Диана. Мы припарковались на большой стоянке. Фестиваль оказался намного более масштабным, чем я думала. Гремела музыка, в темноте мерцали фиолетовые, золотые и красные огни. Впереди виднелись всевозможные аттракционы, и раздавались крики тех, кто отважился на американские горки и прочие экстремальные развлечения. Мимо машины шли люди, пары держались за руки, семьи уходили с уставшими детьми, спящими на руках у родителей. Мимо пробежала группа подростков. Они улюлюкали и смеялись, указывая на аттракционы. «Ты в порядке?» — спросила я Леома в третий раз. Он не открывал дверь. Вместо этого он просто сидел и смотрел на фестивальный хаос. Они все время кричат? Это тебя волнует! Нет. Он взглянул на меня, и спустя мгновение воздух наполнился очередным криком толпы. Да. Я знала, что это беспокоит его, и знала, почему. Я видела некоторые сражения, в которых он участвовал, и знала о его шрамах. Это крики радости, а не призывы к войне или крики умирающих. Он глубоко вздохнул, его тело подрагивало от напряжения. Я заставила его снова проделать свой маленький трюк и переодеться, желая, чтобы он незаметнее вписался в толпу. Джинсовая куртка натянулась вокруг его бицепсов, когда он скрестил руки. Его беспокойство было третьим пассажиром в этой машине, и я понимала его причину. Он боялся снова потерять над собой контроль. «Я могу пойти одна». «Нет», — отрезал он, вздрогнув от резкости собственного голоса. «Нет, ты обещала, что не оставишь меня. Просто...» Я поёрзала на кресле и посмотрела ему в глаза. «Поговори со мной». Лиам выдержал мой взгляд. Я видела, что он ощущает себя уязвимым и незащищенным. Я затаила дыхание, почти отчаянно желая, чтобы он мне доверился. До прошлой ночи я бы сказала, что просто хочу получить информацию, а позже использовать ее. Против него. Чудовище во мне побуждало меня сделать именно это. Но часть меня, наслаждавшаяся нашей близостью, знала, что я унесу его секреты с собой в могилу. Это была часть меня, существовавшая только благодаря Габби. И это меня пугало. Его кулаки сжались, когда он казалось... Решился и сделал еще один глубокий вдох, прежде чем заговорить. Крики напоминают мне о том, что было раньше. Как будто мои сны стали реальностью, и я снова на расшириме. Крики напоминают мне о том, что было раньше. Как будто мои сны стали реальностью, и я снова на расшириме. Я знаю, что это не то же самое, но каждый раз, когда я слышу крики, Я чувствую запах крови, чувствую, как трясется земля. Я вижу, как чудовищные звери пронзают небо, и я снова там. Мне кажется, что моя грудь вот-вот разорвётся. Я потянулась вперёд, положила свою ладонь на его руку и крепко её сжала. Он снова посмотрел на меня. В его глазах было столько тоски, что я не могла поверить, что не замечала этого раньше. Когда я впервые встретила его, лишь оболочку того, чем, как я думала, должен являться Бог, я увидела в его взгляде только высокомерие, ненависть и презрение. Но в действительности в нем было намного больше». Я думала, что причина заключалась в его безграничной силе или в том, что он просто устал жить. Но прошлой ночью я увидела горе, печаль, тревогу и чистую неразбавленную боль. «Эй, я единственный зверь, о котором тебе следует беспокоиться, и я обещаю не разрывать небо на части». Он взглянул на меня, и уголок его рта изогнулся. «Ты не зверь». «Время от времени я точно им бываю». Я пожала плечами и еще раз сжала его руку. «Хочешь, мы уйдем? Я могу попытаться найти другой способ добраться до Зарала». «Нет, если это наш лучший шанс, мы должны им воспользоваться». Его челюсти сжались, и он отстранился от моей руки. Я видела, как вырастают стены, которые он так искусно возводил на протяжении веков. Когда он открыл дверь и вышел из машины, его лицо снова стало пустым и непроницаемым. Я выпрыгнула из машины вслед за ним и вдохнула прохладный ночной воздух. Лиам стоял, засунув руки в карманы, И я поспешила к нему. «Может быть, я перегнула палку, пытаясь его утешить. Но я не могла остановиться. Проклятое смертное сердце! Во всем виновата Габби!» «Послушай, мы пойдем вместе, и я тебя не оставлю, хорошо?» Он кивнул, прежде чем поправить куртку. «Я заставляла его переодеваться почти шесть раз». Все, что он создавал, было чересчур броским, но в глубине души я понимала, что виновата не одежда, а сам Лиам. Он мог надеть мешок для мусора, и люди все равно будут оборачиваться, чтобы на него посмотреть. Не то, чтобы я их не понимала, но все-таки нам следовало смешаться с толпой. Он все еще выделялся, но на поиски лучшего варианта у нас не было времени. Лиам сделал еще один глубокий вдох и посмотрел мимо меня. Я видела, как на его шее пульсирует вена, пока он старался сохранить самообладание. «Только не взрывай это место, не убивай никого электрическим током, не ломай аттракционы или...» «Диана...» «Извини, я вскинула руки». Я кивнула в сторону входа, приглашая его следовать за мной — и мы двинулись вперед. Его шаги были на удивление легкими, и я искоса наблюдала за тем, как множество огней отбрасывают разноцветные тени на его лицо. Мышцы его плеч напрягались каждые несколько секунд, одновременно со взрывами смеха, криками и ревом американских горок, проезжавших очередной круг. «Кажется, я знаю, почему твои кошмары такие ужасные». Ты не проработал ничего из случившегося. Ты похоронил произошедшее в глубине души, похоронил самого себя. А теперь, когда ты снова оказался лицом к лицу с реальностью, это оказалось слишком тяжело. Мы встали в очередь за билетами, и взгляд Лиама внимательно сканировал толпу. «Это так?» «Да». Но это не мое предположение. На самом деле, это была Габби. Думаю, стоит винить уроки психологии, которые она посещала в старшей школе. Кажется, что-то она все таки запомнила. Наконец, Лиам посмотрел на меня. На его лице отразилось замешательство. «Ты говорила об этом с сестрой?» «Обо мне». «Ну, не совсем». Я просто жаловалась, потому что ты был полным придурком. Потом Габби сказала, что это из-за того, через что ты прошел. Она подумала, что тебе просто нужно с кем-то поговорить. Я пожала плечами, радуясь, что он сосредоточен на мне, а не на своих переживаниях. Тем не менее, я не знала, как он отреагирует на мое откровение. Он не ответил, просто уставился на меня, что заставило меня занервничать еще сильнее. Затем он хмыкнул, кивнул и принялся снова разглядывать толпу перед нами. «Тебе нужен друг, и, к счастью для тебя, я здесь!» Я игриво толкнула Лиама плечом, чтобы поднять ему настроение. Он посмотрел на меня. «Мне повезло, да?» Меня охватило странное ощущение того, что мы с ним связаны. Что-то изменилось прошлой ночью. В этом не было логики, но я знала, что когда все это закончится, я не буду пытаться избежать наказания. Я хотела верить, что это из-за Габби. Было бы верхом эгоизма бежать и тащить за собой сестру, пытаясь спрятаться от еще одного влиятельного человека. Тем более я знала, что с небожителями она будет защищена, и по-настоящему счастлива. Может быть, меня излишне впечатлило то, как Лиам говорил о своих друзьях и о том, чем он пожертвовал, чтобы обеспечить им хорошую жизнь. Но я полностью верила в его обещание защитить Габби. Поэтому я больше не буду пытаться сбежать или бороться. Я была готова выполнить свое обещание, и почти верила в то, что Габби была на то единственной причиной. «Кроме того, может, это немного смягчит моё наказание, когда всё закончится», сказала я, пожимая плечами. Очередь двинулась вперёд, и мы тоже. Возможно. Это дало мне искру надежды и смелость задать вопрос, который давно меня волновал. Может быть, Габби сможет иногда меня навещать. Даже осужденные на смерть имеют право на посещение. Молодая мама передо мной обернулась и прижала к себе детей. Я улыбнулась ей, но Лиам, казалось, ничего не заметил. Он прищурился, продолжая смотреть прямо на меня. «Возможно». Моя улыбка почти достигла ушей, и я заложила руки за спину, слегка покачиваясь на месте. «Ну, ты же не сказал «нет».» Мы пробыли в парке не менее двух часов, и в единственном сообщении от нашего связного говорилось о том, что он опаздывает. Я остановилась у одной из палаток, чтобы купить пушистое фиолетовое облако сахарной ваты — и уже набивала себе рот, когда Лиам снова пожаловался. «Почему так долго? Все твои друзья ужасны и ненадежны." Я вздохнула, оторвав еще один кусочек сладкой ваты и отправив его в рот. Развернувшись, я отошла назад, глядя на Лиама. Мимо прошла группа хихикающих девушек, А когда кто-то выиграл приз в одной из игр, в воздухе раздались одобрительные крики и аплодисменты. Что? Разве тебе не весело? Я думала, тебе понравилась игра стрелялка и машинки. Его губы скривились от отвращения. Машинки — агрессивная игра, и детям позволяют в этом участвовать. Им плевать на безопасность детей. Это нелепо. Смертные жизни так хрупки, но они строят хитроумные приспособления, которые могут убить их в мгновение ока. Я откинула голову назад и искренне рассмеялась. Когда я, наконец, взяла себя в руки, вытерла слезы с глаз свободной рукой и улыбнулась Лему, то увидела, что он смотрит на меня с очень странным выражением лица. «Я никогда не слышал, чтобы ты так смеялась», — сказал он, и улыбка тронула его губы. Мои плечи дрожали, я все еще боролась со смехом. Мы шли рядом, бок о бок. «Ты смешной», — я толкнула его плечом. «Иногда». «Иногда». Он приподнял бровь, пока я набивала рот еще одной порцией сахарной ваты. «Да, знаешь, когда не ведешь себя, как осел. Он хмыкнул, и в этом звуке было больше смеха, чем раздражение. Мы шли бок о бок, между нами повисла тишина. В этом не было ничего неловкого. Молчание было комфортным. С ним тишина никогда не была неудобной. Разве что тишиной здесь считался коктейль из болтовни, хохота, криков и музыки. «А что мы делали в маленькой коробке с мигалками?» Я откусила еще кусочек сладкой ваты, размышляя над его вопросом. «Ты о фотобудке?» «Да». Я пожала плечами. «Мне просто нужно было доказательство того, что всемогущий губитель мира хоть раз в жизни повеселился». Он остановился так резко, что я едва не споткнулась о собственные ноги. Мне не нравится это прозвище. «Извини», — сказала я, поморщившись. Я протянула руку и коснулась его ладони. «Я больше не буду». Он кивнул. «Буду премного благодарен». «Как ты получил этот титул? Я столько раз слышала это в твоих воспоминаниях». Он снова замолчал. От веселья не осталось и следа. Я не хочу об этом говорить, если в этом нет необходимости. Поняла тебя, босс. Я сунула в рот еще один кусочек ваты. И так меня тоже не называй. Что, тебе и это не нравится? Нет. Его любимое слово. Хорошо, а как насчет вашего величества или вашего высочества? О, я поняла. Я повернулась к Лиаму, указывая на него пальцем. «Мой господин?» Он нахмурился, глядя на меня сверху вниз. «Никогда! Пожалуйста!» Я хихикнула, но остановилась, когда мимо нас прошла троица женщин. Они смотрели на Лиама, и в их глазах явно читался интерес. «Это происходило везде, где бы мы ни были». Лиам был не только потрясающе красив, он излучал силу и уверенность, что делало его привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Хотя сам он, судя по всему, этого даже не замечал. Лиам внимательно наблюдал за толпой, но люди мало его интересовали. Его голова повернулась на треск, и я заметила, как на его шее запульсировала вена, Он потер висок, но опустил руку, когда заметил, что я за ним наблюдаю. Так продолжалось весь вечер. Он отчаянно старался сдержать демонов, кусающих его за пятки, но его челюсти сжимались так сильно, что я боялась, что он сломает себе зубы. Мне хотелось как-то ускорить событие, но это было вне моей власти. Так что я отвлекала его как могла играми, сладостями и фотобудками. Всем, что могло удержать его от самоуничтожения. «Как твое горло?» «Полагаю, я не сделал тебе слишком больно?» Я подавилась кусочком сахарной ваты. Закашлившись, я прижала руку к груди, пытаясь освободить дыхательные пути. Его слова и моя реакция привлекли внимание стоящих неподалеку подростков — которые принялись перешептываться и бросать в нашу сторону любопытные взгляды. Лиам резко остановился, чтобы убедиться, что я не умираю. Он положил руки мне на плечо и спину, поддерживая меня, пока я прочищала горло и переводила дыхание. «Я сказал что-то не то?» Я отмахнулась от него, показывая, что со мной все в порядке, и он опустил руки. Без его прикосновения я ощутила странную пустоту, но тут же отогнала эту мысль. «Нет. То есть да, но нет. Нам стоит основательно поработать над твоими формулировками». Я заметила пустой столик неподалеку от менее популярных и более тихих аттракционов. Я подвела к нему Лиама и запрыгнула прямо на столешницу, поставив ноги на скамейку. Лиам сел как положено и уперся локтем в стол, наблюдая за оживленным фестивалем. Я протянула Лиаму сахарную вату. «Хочешь немного?» Он вздернул нос, собираясь отказаться, но затем снова посмотрел на меня. «Поверь мне, это потрясающе вкусно!» Он с осторожностью взял у меня вату, словно имел дело с мертвым животным. Я наблюдала за тем, как он отрывает кусок и неохотно кладет его в рот. Его лицо скривилось от сладости, глаза на мгновение закрылись, прежде чем он снова их открыл. Он покачал головой, и у меня вырвался смешок. «Это... сладко!» Он кивнул, но откусил еще. На этот раз никаких неожиданностей не последовало — и напряжение в его чертах ослабло. «Да, но это приятно». Я откинулась на стол, опираясь на руки. «Хорошо». Лиам сказал что-то еще, но я не услышала. Дрожь пробежала по моей спине и рукам. Волосы на затылке встали дыбом, и я резко повернулась, чтобы посмотреть назад. Игмор Рутен во мне был в полной боевой готовности нападать или защищаться. Это было то же самое, что я чувствовала в кафе и в Афаниуме. Был ли здесь другой небожитель? Я вглядывалась в темноту, но ничего не находила. «Диана, твои глаза!» Лиам стоял передо мной, закрывая мне обзор, Я покачала головой и зажмурилась, надеясь, что мои глаза вернутся в нормальное состояние. «В чём дело?» «Ни в чем дело ни в чем. Я снова оглянулась. Чувство исчезло так же быстро, как и появилось. «Ты говорила то же самое в кафе». Он оглянулся, как будто мог увидеть то, чего не видела я. «Что такое?» «Я не знаю». Мне показалось, что я что-то почувствовала. Лиам несколько мгновений смотрел в темноту, прежде чем снова взглянуть на меня. Я ничего не вижу и не чувствую. Я крепко обхватила себя руками. Может, мне просто холодно? Игморутыны не мерзнут, если только не находятся в суровом климате, таком, как планета Феварин. «Тебе не должно быть холодно!» Он протянул руку, поглаживая пальцами мой лоб. «Может, это побочный эффект яда, которым угостили тебя друзья?» Я отмахнулась от его руки. «Это не яд. По крайней мере, я так не думаю. Я в порядке. Мне просто показалось, что я почувствовала чье-то присутствие». Я знала, что это не может быть Каден. Он ни за что не появится рядом с Лиамом. Я видела страх на его лице, когда Зикеэль умер. Он боялся Лиама. Хотел он это признать или нет? Если бы это был небожитель, он подошел бы к Лиаму, как и все остальные. Я еще раз оглянулась. «Может, это Тубиас? Нет, он был еще большей сучкой кадына, чем я. Мои мысли окончательно спутались, когда Лиам накинул свою куртку мне на плечи. Она укутала меня, как джинсовое одеяло, и я удивленно на него посмотрела. Я видел, как кто-то сделал так, что ты заставила меня сесть в эти крошечные агрессивные машины. Я ухмыльнулась. Лиам продолжал молча наблюдать за окружающими. Я думала, что он отслеживал потенциальные угрозы или боролся с демонами, пожирающими его разум. Вместо этого он наблюдал и изучал поведение смертных. Хоть он и не осознавал, насколько интимным был этот жест, это было очень приятно. «Спасибо», — ответила я, поудобнее накидывая на себя его куртку. Опустив подбородок, я уткнулась лицом в воротник и украдкой сделала глубокий вдох, втягивая носом его чистый мужской аромат. Белая футболка обтягивала его торс и составляла приятный контраст с его загорелой кожей и мускулистыми руками. Его вид привлекал внимание, и он обернулся на шепот. Неподалеку от нас собралась группа женщин, которые беззастенчиво его разглядывали. Он ничего не сказал, но было заметно, что его настроение испортилось. «Не нравится внимание?» Лиам опустил голову. «Мне некомфортно находиться на публике. Я ненавижу толпу и предпочитаю одиночество. Было время, когда я наслаждался обществом, О чем я уверен, ты уже знаешь. Теперь я ненавижу, когда на меня смотрят. Он подпер подбородок рукой, наблюдая, как мимо нас проходят люди. Они то поглядывали на него, то отводили взгляды. И это было далеко не так незаметно, как им казалось. «Хочешь, я их подожгу?» Я толкнула его коленом. «Нет», — пробормотал он, не поднимая головы. «Я просто ненавижу это!» «Сюда же подходит слово «ненависть», верно?» Спросил он, наклонив голову на бок и не отрывая подбородка от руки. Я кивнула. «Почему?» «Какова настоящая причина?» Лиам вздохнул и снова устремил взгляд вперед. «Это не важно!» «Важно, раз тебя это беспокоит!» Кроме того, нам все равно нечем заняться. Просвети меня. Веселая мелодия наполнила воздух, когда ближайший к нам аттракцион снова тронулся. Лиам на мгновение замолчал, и мне стало интересно, слышит ли он меня сквозь весь этот шум. Я не знаю. Наверное, мне кажется, что они видят все, что я сделал. Каждую ошибку каждое неверное решение, и винят меня в этом. Я нахмурилась. «Ты знаешь, что это неправда. Я же сказал, тебе это не важно, сказал он, возвращаясь к своему резкому тону. «Эй!» — я толкнула его в плечо, не настолько сильно, чтобы причинить боль, но достаточно, чтобы привлечь его внимание. Он посмотрел на меня. «Это важно...» но не по той причине, о которой ты думаешь. Это важно, потому что именно над этим тебе следует поработать. Ты проецируешь на окружающих то, что чувствуешь сам. Они не знают тебя, как и мы не знаем их. Я плотнее закуталась в его куртку и наклонилась ближе. И я открою тебе маленький секрет. Они смотрят не потому, что видят в тебе древнего короля-воина, И не из-за битв, которые ты выиграл или проиграл. Это все в твоей голове. Они пялятся, потому что думают, что ты великолепен. Он отстранился и удивленно посмотрел на меня. Великолепен! Он произнес это слово так, словно это было самым невероятным из всего, что он мог себе представить. И это все, что ты услышал из моей речи, да? Я закатила глаза и положила в рот еще один кусочек сахарной ваты. Или мы продолжим притворяться, что это вовсе не так? Он покачал головой. Я провела языком по губам, и он на мгновение задержался на них взглядом. Я вздохнула, сдаваясь. «Да, великолепен! Ты привлекательный, красивый и сексуальный!» Кажется, в его целомудренном мозгу что-то щелкнуло, потому что уголок рта дернулся. Особенно, когда ты улыбаешься. Он покачал головой и усмехнулся. Бархатный звук его смеха ласкал мою кожу. Лиам был смертоносен во многих отношениях. Ты все время называешь меня разными словами. Твое мнение меняется, как ветер, «О, поверь, на этот счет мое мнение не изменилось. Конечно, какое-то время ты действительно выглядел ужасно. Кроме того, иногда я все еще думаю, что ты полный придурок и твое эго размером с луну. Но я же не слепая». Его лицо поникло, что заставило меня улыбнуться еще шире. «Эй!» По крайней мере, я абсолютно честна. Это заметно. Я продолжала улыбаться, откусывая последние кусочки сахарной ваты. Поскольку я выведала твои глубокие темные секреты, думаю, я могу рассказать тебе об одном из моих. Это привлекло его внимание. На его лице мелькнуло любопытство. Это кажется вполне справедливым. «Хорошо», — сказала я, указывая на него палочкой от сахарной ваты. «Не смейся, но как бы банально это ни звучало, я мечтаю о том, что показывают в дурацких фильмах, которые так любит Габби. Ну, мечтала». Однажды я попыталась серьезно поговорить с Каденом на эту тему. После этого он отдалился еще больше. С тех пор он стал другим». Он определенно относится к типу парней, предпочитающих свободные отношения. Ну или он просто монстр. Его глаза сверлили меня чуть дольше, чем нужно. Печально. Я бы не стал ни с кем делиться. Мои щеки залились краской. Его комментарий застал меня врасплох. Я закатила глаза, ударив его палочкой от сахарной ваты. «Лжец! Я много раз видела, как ты это делаешь!» Лиам усмехнулся, уклоняясь от моих неудачных попыток его атаковать. «И это считается богоугодным делом? Все эти безумные вечеринки и оргии?» От смеха Лиама у меня подкосились колени. «Нет!» — сказал он, глядя на меня — перед тем, как снова переключить внимание на толпу. Думаю, это способ скоротать время, и не все боги такие. Не тогда, когда они найдут свою амату. Что это? Он пожал плечами, слегка покачав головой. На твоем смертном языке это означает «возлюбленный», как Логан и Невера. Вот как! Я медленно кивнула. «Ритуал десин?» Он повернулся ко мне, наморщив лоб в попытке подобрать нужные слова. «Да, но это нечто большее. Это отражение души. Не знаю, правильная ли эта формулировка. Знак десин просто показывает миру связь, которую вы двое уже установили. В общем, твоя вторая половина». «Примерно так» но это значит гораздо больше. Это глубже. Это связь, которую невозможно в полной мере передать словами. У всех она есть. А у тебя? Я не знала, почему меня это так беспокоило, но я волновалась. Образы, которые я видела в подсознании Лиама, говорили мне, что это не так. Но что, если у него была пара, и он потерял ее? Это могло бы объяснить бесконечную боль и тоску в его глазах? Нет. Несмотря на ваши истории и легенды, Вселенная устроена иначе. Печаль закралась в его глаза цвета грозового неба. Возможно, Габи была права, Может быть, могущественный и ужасный губитель мира был одинок. Я наклонилась к нему, отвлекая его от грустных мыслей, терзавших его разум. «Если бы ты нашел такого человека, каким бы он был?» Он поджал губы, на мгновение задумавшись. «Конечно, это была очередная попытка его отвлечь», но разговаривать с ним было по-настоящему интересно. Если бы у меня был выбор, я бы хотел равного себе, того, кто стал бы моим партнером во всех аспектах жизни, как это было у моих родителей. Я хотела, чтобы разговор помог ему отвлечься от преследующих его призраков, но, похоже, он не мог от них спрятаться, как бы ни пытался. Поэтому я сделала то, что у меня получалось лучше всего. Перевела все в шутку. Да уж, я громко вздохнула, привлекая к себе его взгляд. Такими темпами ты вряд ли кого-то найдешь. Тебе понадобится тот, кто сможет справляться с твоим огромным эго и пропускать мимо ушей все твои жалобы. Не говоря уже о... Тише ты! Он фыркнул на этот раз столкнув меня плечом. Мой задний карман завибрировал, прервав нашу словесную перепалку. Я вытащила телефон, читая высветившийся на экране текст. «Колесо обозрения. Сейчас». Я показала сообщение Лиаму и кивнула в сторону колеса. Он помог мне встать, и мы направились к месту встречи. Беззаботное настроение... Моментально улетучилась.